Константин Седых, «Отчий край», Новосибирск, издательство «Тимур», 1993 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Часть первая. Глава первая. «Молодость, молодость. Я не знаю человека, который думал бы о тебе без волнения и благодарности». Без улыбки, на самых суровых устах. Всем нам светило твое незакатное солнце, Гремели весенние громы, Бил в лицо неуемный ветер, Шумели деревья и кланяли травы в степи. Все твои краски и звуки, мечты и дерзанья, Радости и печали хранимы в памяти, Как драгоценный дар. И чем ярче было твое неповторимое цветение, Тем полней и значительней Вся последующая жизнь человека, на этой чудесной земле. Нелегкая молодость выпала на долю казацкого сына Ганьки Улыбина. Простодушным, не знающим жизни подростком проводила его в партизаны убитая горем мать. Солнечным майским утром под раскатой артиллерийской пальбы умчался он на коне за ограды родного дома. В покинутый красными поселок ворвались белые казаки атамана Семенова. Они сожгли Улыбинскую усадьбу со всеми постройками, закололи валов и корову, застрелили на пожарище пса лазутку. Словно сорванный из дерева лист, закружило и понесло Ганьку в потоке непонятной грозной жизни. Прикрываясь заслонами от наступавшего по пятам врага, партизаны вырвались из окружения и стремительно уходили вниз по Аргуни. Командовал ими от бывшей восемь лет царской каторги Ганькин дядя, Василий Андреевич Улыбин, про которого люди говорили, что он большевик до мозга костей. Горели подожженные снарядами леса на сопках, клубился, сливаясь вдали с облаками белый дым. Бурой пылью заслала избитый ухабистый тракт. По нему на рысях проходили тысячи всадников, быстро катились со стуком и дребезгом вереницы обозов. В набитых сеном и соломой телегах Проклинали все на свете истерзанные невыносимой тряской раненые. Прикрывающие обоз бойцы угрозами и руганью заставляли мобилизованных возниц немилосердно нахлестывать лошадей. Нужно было спешить и спешить, чтобы оторваться от белых, чьи пушки властно напоминали о себе, то звонким разрывом шрапнели, то тяжким ударом гранаты вблизи от дороги, где нежно зеленели всходы пшеницы. Вдоль дороги похуче и радостно распускалась черемуха. Ослепительно синело высокое небо, Сияло над Забайкальем вечно веселое солнце. Ганька ехал в самой середине растянутого на версты Грохочущего и орущего в сотни глоток обоза. В синей сатиновой рубахе, по патронташем, В стоптанных ичигах из кожи сыромяти и старой казачьей фуражки, С желтым околышем. За плечами у него висела охотничья берданка на боку обшитая сукном алюминиевая фляга. Своей молодостью и растерянно озабоченным видом подросток привлекал к себе внимание многих. В попутных станицах и селах, глядя на него, всхлипывали и сокрушались от недобрых предчувствий партизанские жены и матери. Только у ребятишек его появление вызывало жгучую зависть. Все время дорога шла по берегу Аргуни. Целый день Ганька видел справа от себя заросшие лесом горы Маньчжурии, слева голые, сплошь распаханные под пашни сопки Забайкалия. Постепенно они становились все круче и выше, все ближе подступали к сбаламученной сильной низовкой реке, сверкали снежно-белые гребни волн, качались под ветром буйные заросли верб и черемух, облитых зеленым лаком распускающейся листвы. Велись над рекой чайки, Кружили в поднебесье коршуны, звенели серебряными колокольчиками жаворонки. Тоскующими глазами следили за ними сидевшие и лежавшие в телегах раненые, обмотанные запыленными и рыжими от засохшей крови бинтами. Часто дорога пересекала глубокие заболоченные распадки, с текущими в них студенными ручьями. Водой из ручьев Ганька поил сгоравших от жажды раненых. На этих людей было больно смотреть. Еще недавно полные сил и здоровья были они теперь совершенно беспомощны. У самых тяжелых запали глаза, обострились заросшие жесткой щетиной лица. Всем им требовался полный покой, а их без конца трясло и мотало по камням и ухабам. Несколько человек находилось в безнадежном состоянии. Они доживали последние минуты на залитой вешним светом земле, расставаться с которой так трудно и горько. На одной из коротких остановок к Ганьке подъехал пожилой, недеревенского вида человек. На соловом черногривом коне с высоко подрезанным хвостом. Был он маленький, словно весь сохшийся. Морщинистых глубоко запавших щек его совсем не коснулся весенний загар. Зато жесткие седые усы воинственно торчали в стороны, а небольшая красивая бородка была заботливо подстрижена совсем недавно. Из-под припухших красноватых век бодро и доверчиво глядели на все окружающее ясные доброжелательные глаза. Был он в белой фуражке с темным бархатным околышем, в поношенной форменной тужурке с серебряными пуговицами, со следами споротых петлиц на воротнике. Под распахнутой тужуркой виднилась вышитая серая косоворотка. «Какой-то учитель, — решил про себя Ганька, — и зачем только понесло такого на войну?» — Шибко уж он худой и на коне сидит, как огородная пугало, того и гляди, что свалится. — Здравствуй, товарищ, — сказал старик, поднеся руку к козырьку фуражки. — Разреши воспользоваться твоей флягой. Один раненый сильно хочет пить, а у меня, как на грех, ни фляги с собой, ни кружки. — Берите, — протянул ему Ганька, только что наполненную флягу. — О, да она с водой, значит, не придется мне слезать с коня. Наездник из меня, как видишь, никудышный. Свалиться с моего арсенанта я способен в любую минуту, а взгромоздиться на него могу лишь с помощью пенька или забора. Вам бы лучше в телеге устроиться, — посочувствовал ему Ганька. — Это с непривычки все потроха растрясете. К счастью, потрохов у меня нет, молодой человек. Давно остались одни жилы да кости. А относительно телеги ты прав, конечно. Но об этом мне некогда было думать. Каратели уже вступали в деревню. Для меня это верная смерть, но тут, понимаешь, неожиданно подскочил мой бывший ученик, командир партизанской сотни, с оседланным запасным конем. Он успевал в дороге отстреливаться и оберегать меня от падения на землю матушку. Вспоминая сейчас эту сумасшедшую скачку и в жар бросает. Напоив раненого, он вернул Ганьки флягу и сказал... Будем держаться рядом, раз свела нас судьба. Ты как, не против? Тогда все в порядке. Давай познакомимся. Георгий Алексеевич Акунцов, учитель из шаманки. А я Улыбин, из Мунгаловского. Чересчур коротко отрекомендовался, рассмеялся Акунцов. Меня интересует имя молодой человек. Ганька. Значит, Гавриил Улыбин. Кем же ты доводишься Василию Андреевичу Улыбину? Племянникам. Вот как. Тогда понятно, почему оказался у красных. Правильно поступил. Иначе поплатился бы головой за такое родство. А вы почему партизанить пошли? Осмелился спросить Ганька. К этому шагу я был давно подготовлен. За мои политические убеждения при царе я дважды административно ссылался в Сибирь. В Россию потом так и не выбрался. Когда, наконец, разрешили мне учительствовать, на одном месте засиживаться не давали. Зимой учительствую в какой-нибудь глухой деревушке, а летом, по предписанию полицейского исправника, перебираюсь в другую. Не хотели, чтобы я сближался с мужиками, внушал им разные бунтарские мысли. Так и гоняли меня целых двенадцать лет. Только в семнадцатом обосновался я в шаманке, среди приискателей. Через год стал членом приискового ревкома, Выступал на митингах и собраниях, за что и был записан разными старорежимцами в самые отпетые большевики. Отрицать этого я не стал, взял дым да и махнул в партизаны. А Кунцов озабоченно вздохнул. Знаю, житье впереди предстоит нелегкое, но я рад, что оказался на старости лет среди борцов за свободу народа. Было время, когда я и мечтать не смел, что доживу до такого дня, но, как видишь, дожил. Боюсь только, что не смогу быть полезным в полной мере. — Ничего, — сказал Ганька, — будете живой, здоровый, дело вам найдется, на войне учителя тоже нужны. А Кунцов с ласковой хитрой усмешкой в глазах поглядел на вздумавшего утешать его подростка и весело согласился с ним. — Да, на этой войне учителя нужны. Все эти люди, — обвел он рукой вокруг себя, — должны знать, за что они воюют и что с ними будет. Если они не сумеют победить, значит, надо скрипеть и держаться. На завтрак вечеру преградили партизанам дорогу величавые горы, закутанные в облака. На горах синела вековая богатая зверем и птицей тайга. Над гневно кипящей в теснинах аргунью велась по отвесным скалам тропа, недоступная для обозов. Телеги с военным имуществом, с беженцами и ранеными сгрудились в паде убиенной, под обрывами винтовальной горы, розовый от буйно цветущего богульника. На всю жизнь запомнились ганьки эти названия. Там кончилось его отрочество, и началась полная невзгод и лишений молодость. Конно-азиатская дивизия оборона Унгерна настигла красных, Завязался ожесточенный двухдневный бой. Бились ночью и днем, а в это время в тылу вязали и сколачивали плоты. Топорами и шашками рубили в лесу деревья, скатывали бревна с обрывов в реку. Работали все, кто стоял на ногах. По огромному плотбищу пылали незатухающие костры. В котлах и ведрах варили конину и ели без хлеба и соли. Вместе со взрослыми скатывал Ганька с горы тяжелые лиственничные бревна. Ломая усыпанный цветами багульник, увлекая с собой лавину камней и щебня, летели и падали в воду бревна со сбитой, измочаленной в клочья корой. Покрытые синяками и ссадинами руки подростка потемнели отклейкой смолы, разодранная на локтях рубаха намокла от пота, а на юге, подстегивая его и всех, кто работал в тайге и на плотбище, с каждым часом все ближе и ближе бухали пушки. Вспыхивала и замирала оружейная трескотня. Там сражались насмерть отборные партизанские заслоны. Все чаще приносили оттуда убитых и раненых, бородатые пожилые санитары. А Концов, с которым Ганька ночевал под одной телегой, деятельно помогал поварам, варившим конину. Сняв с себя ту журку, таскал у нахапки хвороста, ходил за водой. Ганька легко узнавал его по белому верху фуражки поковыляющей стариковской походке, и с радостью думал. «Скрипит, как старая лиственница, а не рассыпается с самого утра на ногах, живучий ничего не скажешь». В полдень у Кунцов с ведром холодной воды поднялся к работающим в полугоре партизанам. Когда он поставил ведро на землю и остановился, то долго не мог отдышаться, с лица его градом струился пот. Руки тряслись и дрожали, а на груди от сильного сердцебиения ходуном ходила косоворотка. «Ну, кажется, испекся наш учитель», — решил Ганька. Но тот отдышался и бодро закричал. «Товарищи, кто хочет пить, милости прошу!» Люди в мокрых и подних рубахах бросились к нему со всех сторон, и он стал раздавать воду по кружке на брата. Выпив свою порцию, Каждый считал своим долгом поблагодарить Окунцова. Ганька с удовольствием слушал, как люди говорили ему. — Ну, спасибо, старик, это ты здорово придумал. Он какую крутизну одолел с ведром в руках. Пойдешь назад, гони сюда с водой тех, кто помоложе. Последнюю кружку воды Акунцов приберег для Ганьки. И когда тот напился, он довольным голосом сказал. — Вот улыбен я и пригодился, порадовал людей, чем мог. Правда, с непривычки мне тяжело пришлось. До сих пор вон сердце мечется, как соболь в ловушке. Но это не беда. Посижу вот в тени и отдохну. А ты тем временем беги вниз и скажи какому-нибудь командиру, чтобы прислал сюда несколько человек с водой. Я ведь у людей только жажду растравил. Ганька взял ведро и побежал под гору. Там он нашел командира обозной охраны знакомого партизана Кушаверова. Кушаверов тут же отрядил с ним молодых обозников с ведрами. Они набрали воды и с частыми остановками зашагали по вьючной тропке в гору. Когда Ганька раздал принесенную воду другим, изнывавшим от жары и жажды людям, Окунцов подошел к нему веселый и отдохнувший. Показывая на работающих в лесу и на плодбище, он взволнованно заговорил. «Чувствуешь, какую силу подняли большевики?» С этой силой ни Семеновым, ни Колчакам не справится. Одно слово народ. Дай ему время, он горы сдвинет. Верю я в это. На второй день снаряды унгеровских батарей стали рваться на плотбище, убивая и калечу людей, разбивая плоты и телеги. Всякий раз, когда рядом падали убитые, Ганька плакал, не стыдясь своих слез и даже не замечая, что плачет. За себя он не боялся. С безрассудством подростка он был твердо уверен, что ничего плохого с ним не может случиться, но все время с тревогой следил, сперва за Окунцовым, а потом за дядей Василием, недавно появившимся на берегу среди ожесточенно работавших людей. Василий Андреевич сейчас один командовал всеми отошедшими на Аргунь отрядами и полками. Начальник штаба Бородищев. Был ранен и лежал без сознания в одной из палаток на берегу. Узнав о его ранении, Василий Андреевич прискакал с передовых позиций, чтобы предотвратить готовую вспыхнуть в обозах панику. Судя по забинтованной голове, он тоже был ранен. Медленно прохаживался он по плодбищу, распоряжаясь спокойно и властно. После каждого близкого разрыва Ганьке казалось, что дяди Василия уже нет в живых, а тот все расхаживал среди телег и бревен похлестывая на гайкой по голенищу сапога. Дважды проходил он совсем близко от Ганьки и не заметил его. Подойти же и показаться ему Ганька не решился. Знал, что дядя сейчас не до него. еще утром послал Василий Андреевич, партизан китайцев, на Маньчжурскую сторону. Заботами и лодками. Посланные побывали в лавках, расположенных ниже винтовальной И вернулись оттуда с двумя десятками лодок, с продуктами и разрешением китайских властей переправить к ним всех, кого успеют. Фельдшеры отобрали тяжело раненых и стали перевозить их за реку. Артиллерийские наблюдатели белых заметили это и открыли яростный огонь по реке, по устью убиенной. Четыре лодки с ранеными были потоплены, остальные вынуждены были уплыть вниз по течению. Сильно пострадали от обстрела и обозы. люди успели скрыться под нависшими над распадком скалами, но десятки лошадей были побиты и покалечены, многие телеги разнесены в дребезги. К вечеру разыгралась гроза, медленно надвигалась с востока из-за зеленых предгорий Большого Хингана. Темно-синяя туча со слепительно-белой верхушкой с пышно взбитыми клубящимися краями. То и дело пробегали по ней ветвясь, извиваясь гремучей молнии. Скоро голубые вспышки заблестели над плодбищем, где неистово трудились тысячи людей. Как муравьи облепили они плоты, копошились на берегу, стучат парами, свивая из распаренных прутьев толстые кольца. Когда из тучи скользнула слепящая белым огнем исполинская молния и вонзилась в верхушку винтовальной, оглушенные громом люди задвигались быстрее. Сильнее загорланили и застучали, только смерть могла сделать их неподвижными и немыми. С чувством внезапной восторженной гордости Ганька глядел на них со склона горы, пока не обрушился на землю ядреный шумный ливень. Надолго скрыл реку и горы, людей и телеги, не с вышины водопад. Сразу стало темно, как ночью. По рвам и расщелинам хлынули свинтовальные бешеные потоки. Скоро ручеек в убиенный сделался неукротимый, все смывающий на своем пути рекой. По ней в перегонки поплыли деревья, колеса, ящики, хомуты и дуги, но на плодбище продолжали работать. Глава вторая Ночью, нагруженные беженцами и ранеными плоты, стали отваливать друг за другом от берега. К рассвету там остались лишь брошенные телеги и убитые лошади. Вслед за этим начался отход боевых частей. Сотни за сотней вытянулись гуськом и стали подниматься на утопающую в сизом тумане гору. Бойцы вели коней в поводу, прижимаясь на скользкой и узкой тропе к замшелым скалам, у подножия которых шумела и клокотала река. В самых опасных местах где нельзя было ни разойтись, ни разъехаться, непривычные к тяжкому пути кони испуганно фыркали, садились на задние ноги, рвались, обезумев из рук. Чтобы не задерживать движение, таких убивали выстрелом в ухо и сбрасывали в полную мглы и сырости пропасть. Так был пристрелен и Ганькин конь, смирный и выносливый гнетко. Когда он заортачился и остановился, из мрака вынырнул коренастый партизан, В солдатской папахе. Он схватил коня за повод и мрачно скомандовал Ганьке. «Слазь!» И только Ганька спрыгнул с седла, как раздался выстрел. Гнетко судорожно дернулся и упал сперва на колени, потом перевернулся на бок, стуча ногами. Тотчас же темные молчаливые фигуры обступили его и сбросили в бездну. «А как же я?» — растерянно спросил Ганька коренастого фронтовика. «Пешком пойдешь». Давай проходи, не задерживай. Потрясенный расправой над бедным конем Ганька с ненавистью поглядел на фронтовика, обозвал его мысленно собакой и зашагал по тропе, как пьяный. До ближайшей станицы было четырнадцать верст. Голодный и мокрый шел Ганька по обрыву над рекой, по черному и горелому лесу. Берданка за плечами вдруг сделалась страшно тяжелой и неудобной. Она натирала ремнем плечо Больно колотило по спине затвором. Он шел и чувствовал, что сила его на исходе. В пути все время обгоняли его незнакомые, угрюмые партизаны. Никто из них не пожалел его, не подсадил к себе. А один парень в серой волочной шляпе, с глазами на выкоте, обгоняя его, прокричал. «Торопись, сосунок, теперь ты самый последний. Попадешь к баргутам, кишки на пику смотают». И Ганьке стало страшно. Он знал, кто такие унгерновские баргуты и чехары. Они служили у Семенова по найму и были самыми отпетыми карателями. Они арестовали и изрубили шашками Ганькиного отца, Северьяна, и казаков-фронтовиков, не успевших уйти к партизанам. Вообразив, что каратели вот-вот настигнут его, он сбросил с себя ватную куртку, разулся и побежал. Остановился, только завидев внизу, среди курчавой зелени сопок Аргунь и широкую станичную улицу, до отказа запруженную народом. В станице, с моренной усталостью, он свалился у первой же избы в тень от бревенчатого тына и крепко заснул. Уже вечером на него случайно наткнулся мунгаловец Федот Муратов, вернувшийся с германской войны с четырьмя георгиевскими крестами. Он доставил Ганьку к Василию Андреевичу, в просторный купеческий дом, где разместился штаб. Василий Андреевич только что вернулся с китайской стороны, куда ездил договариваться об устройстве там партизанского госпиталя. Госпиталь ему разрешили устроить в тридцати верстах от границы, в глухой тайге, чтобы можно было в случае необходимости заявить, что создан он красными, на собственный страх и риск. Увидев Ганьку, оборванного, исхудалого и словно оглушенного всем пережитым, Василий Андреевич покачал забинтованной головой, невесело усмехнулся. — Значит, тоже с нами махнул. Это ты, пожалуй, правильно сообразил. Если уже семеновцы наш дом сожгли, то и тебя бы не пожалели. Мы с Романом им поперек горла стоим, теперь они всей нашей родне будут мстить. — А разве наш дом сожгли? — испугался Ганька. — Где же теперь мама жить будет? — Сожгли, племяш, сожгли. Горелого пенька не оставили, видели наши разведчики с сопки за кладбищем, как полыхали во всех концах мунгаловского партизанские дома. А твоя мать? Боюсь, Ганька, что и с ней могли расправиться. Ну, мама их дожидаться не стала. Проводила меня, повесила на двери замок и ушла к бабушке шелятихе Та ее не выдаст, спрячет за печку или в подполье. Ну, тогда другое дело, обрадовался Василий Андреевич. Будем считать, что с ней все обстоит благополучно. А о доме ты не тужи, и гнитка не жалей. Дом мы новый выстроим, почище старого сгрохим. Как белопогонников разобьем, а насчет коня я что-нибудь сегодня соображу. Пешим тебя не оставлю. Ночью дядя разбудил Ганьку, приказал ему собираться и ехать за границу с людьми, назначенными для обслуживания и охраны партизанского госпиталя а коньон он даже не заикнулся. Так Ганька неожиданно для себя оказался на чужой стороне. Маньчжурия давно влекла и манила его к себе. Его отец и дед часто посещали ее в прежние годы. Они привозили оттуда краснобокие яблоки, земляные орехи, сахар-леденец, кирпичный и байховый чай. У каждого состоятельного мунгаловца были рубашки из китайской, Чесучи и шелка, цветные кушаки и соломенные шляпы, желтое одеяло с полосатыми тиграми и полотенце с чибисами. Не будь Ганька так потрясен войной и своими бедами, его обрадовало бы поездка за границу. Но теперь все это не тешило и не веселило. Место для госпиталя было выбрано в безлюдной таежной глуши, на поляне вблизи от горной речки с русским названием «Быстрое». Сопки, тайга и даже надоедливые оводы были здесь такими же, как в Забайкалье. Поблизости не оказалось ни кабанов, ни тигров, о которых вдоволь. Наслышался Ганька еще с детских лет. В лесу было много пестрых рябчиков, никем не пуганных и доверчивых, как домашние голуби. В речке целыми косяками разгуливали ленки и хоресы. А в горах на недоступных утесах жили орлы, грелись на каменных россыпях змеи. На просторной и живописной поляне, окруженной гигантскими лиственницами и тополями, сплошь усеянной оранжевыми огоньками и голубым курослепом, с утра закипела работа. Сняв с себя винтовки и патронташи, партизаны раскидывали большие брезентовые палатки, окапывали их канавами для стока воды, обкладывали дерном. Поодаль от палаток появился крытый корьем навес. Под ним весь в кирпичной пыли и глине складывал плиту усатый печник Ефим Полуэктов. Он покрикивал на своих неумелых помощников ганьку и бурята Жолсарана Абидуева. и тут же, шутя, досадовал на свою участь. Мне еще холостом надоело с печами возиться. Думал, что хоть в партизанах буду воевать и жить в свое удовольствие, а тут опять в печники произвели. Заставили в блине вымазаться. К вечеру плита была готова. Повариха Ульяна затопила ее и повеяла на поляне жилым духом. Вкусно запахло варевом. Первую ночь на новом месте Ганька провел в балагане, сделанном из бересты. У него не было ни потника, ни одеяла. Зато у обеду его оказалась скрытая засаленной долембой рваная шуба. Под ней и провели они, крепко прижимаясь друг к другу, теплую с вечера и холодную под утро ночь. На завтра справляли в палатках свое новоселье, скрытно доставленные в госпиталь раненые, довольные тем, что кончились наконец мытарство и наступил долгожданный покой. Было их сто двадцать человек, молодых и старых, терпеливых и привередливых, веселых и безнадежно угрюмых. У одних дела шли на поправку. Над другими печально качал седой головой доктор Карандаев. Слишком мало было в его распоряжении лекарств. Больше приходилось надеяться на собственные силы раненых. Не раз Ганька видел, как мутились от слез стекла докторского пенсне, когда кто-то тяжело расставался с жизнью на жестком топчине в палатке. А когда появился в тайге первый могильный холмик, Ганька не раз видел, как у него... Подолгу стоял погруженный в раздумье доктор. Карандаеву Ганька горячо привязался с первых же дней. В восемнадцатом году Карандаев, несмотря на преклонный возраст, пошел добровольцем в Красную гвардию. Был на Даурском фронте главным врачом, а потом скрывался в одной из лесных коммун. — Это человек идейный, — сказал про него приискатель Семиколенко. Он был еще студентом, когда впервые угодил в ссылку, в нашу матушку Сибирь. Отсюда потом за границу махнул. И там уже на доктора доучился. Я точно не знаю, но слыхивал от следующих людей, что он будто самого Ленина встречал, работал с ним. А в пятом году вернулся в Россию, снова попал к жандармам в лапы и угодил в горный Зерентуй на каторгу. Такого старика беречь доберечь да беречь надо. Он еще много людям пользы принесет. Это вам не торопыга, Бянкин. «В большевистской партии-то он состоит?» — спросил тогда у Семиколенко кто-то из раненых. «Состоит или не состоит, про это я тебе не скажу, а только дышит он большевистским духом. Да оно иначе и быть не может, если человек Ленина не понаслышке знает». Начальник госпиталя Фельчер Бянкин Бритоголовый с двойным подбородком толстяк назначил Ганьку в помощь к двум пожилым партизанам. Они должны были снабжать госпиталь дровами и рыбой. От сытой и привольной жизни у Ганьки снова округлились щеки, пропало в глазах выражение насторожности и тревоги. Все обитатели госпиталя оказались на редкость интересными людьми. Это были казаки и крестьяне со всех концов Забайкалья, рабочие из приисков, бывшие политические каторжане и сыльные. Много нужного и полезного в жизни узнал от них до да всего любопытный подросток во время вечерних бесед у костра, куда собирались все, кто мог передвигаться. Он слушал там нескончаемые разговоры, посиживая в сторонке, не привлекая к себе ничего внимания. Казаки-фронтовики, воевавшие с немцами и турками, любили рассказывать про Кавказ и Карпаты, про штурм Перемышля и Эрзерума, вспоминая добрым словом самых храбрых своих товарищей и хорошо относившихся к ним офицеров. Тут же заодно жалели, что не раскусили вовремя и не отправили на тот свет Есаула Семенова, белгвардейского атамана и его ближайших соратников-палачей, баронов Унгерна и Тирбаха. Приискатели чаще всего разговаривали о золоте, Скоро Ганька знал наперечет названия всех приисков на Унде и Газимуре и на Урюмкане. Он мог назвать все места, где были найдены за последние сорок лет самые богатые месторождения, перечислить деревни, жители которых мыли золото у себя во дворах и огородах. От батраков, работавших у караульских богачей, скотоводов, Ганька узнал, что южное Забайкалье представляет собой сплошные степи с невысокими голыми сопками и песчаными увалами. Зимой в степях почти не бывает снега. Круглый год скот пасется на подножном корму. Обывалые охотники из казаков-степняков хвастались, что совсем еще недавно заходили в Забайкалье. Из беспредельных монгольских пустынь голубые антилопы и дикие ослы, куланы пробегающий без отдыха десятки верст. Это так поразило Ганьку, что он долго потом мечтал раздобыть себе маленького кулана и летать на нем, как на сказочном коньке-горбунке. Надолго запомнились ему необычайные похождения приискателя Семикаленко и Жилсарана Абидуева. Семикаленко, прежде чем попасть в Забайкалье, прожил шесть лет в Австралии куда забрался в поисках лучшей доли с родной Украины. Собственными глазами видел он знаменитые бумеранги австралийских туземцев, охотился на кенгуру, рубил эвкалипты, мыл золото и пас овец. А Жалсаран был в молодости послушником в Бурятском монастыре, дацане. Позже совершил паломничество в Лхасу, отрезанную от мира со всех сторон самыми высокими на земле горами. Многого, о чем он рассказывал, не знал даже доктор Карандаев, наиболее образованный в госпитале человек. Оказалось, в Тибете продавали за большие деньги, как лекарство от многих болезней все, что извергало из себя организм святейшего Далай-Ламы. Раненые долго потом дивились и судачили об этом на все лады. Однажды Ганька не вытерпел и вмешался в разговор взрослых. Как-то Андрей Чубатов рассказал, что во время войны побывал он в Турции и повидал Арарат. Ганька же верил, что был когда-то на свете всемирный потоп, от которого спасся один лишь Ной в своем ковчеге. Потому и спросил он, стоит ли еще на вершине Святой горы Ноев ковчег. «Ноев ковчег?» — переспросил Чубатов, и вдруг разразился безудержным смехом. «Эх ты, зеленая ягодка! Веришь, чудак?» в поповскую брехню, а еще красный партизан. Пороть тебя некому. Ганька с обидой и недоумением уставился на Чубатова. Но тут за него неожиданно вступился госпитальный печник и столяр Ефим Полуэктов. Он прикрикнул на Чубатова. «Зря, казак, зубы над парнем скалишь. Ты и сам недалеко от него ушел. Тоже медный крест на вороте носишь». «Это ты меня здорово поддел, товарищ Полуэктов» согласился Красней Чубатов. — Верно, ношу я крестик. Только не медный, а серебряный. Мне его покойная мать на шею надела, когда она ту войну провожала. Не шибко я и верю в него, а ношу. Вреда от него не будет, а насчет пользы не нам судить. — Вот то ты оно, — усмехнулся в усы Эктов. Над парнем смеешься, а сам тоже с богом хитришь и двурушничаешь. Я тебя не осуждаю, Да и с какой стати осуждать буду, если я тоже вроде тебя? Как случится туго, так и вспоминаю про Бога, слабость характера показываю. Подубиенный вон все молитвы перечитал, какие только знаю. На этом все бы и кончилось, если бы не Семиколенко, дюжий дядька в расстегнутой бязевой рубахе с рукой на перевязи. Он презрительно бросил полуэктову. «Какой же ты после этого, Ефим, партизан!» С оглядкой на Господа Бога свободу не завоюешь. Бог, он, как и попы, против свободы для бедных. Он за старые порядки стоит. Брось ты, Семиколенко, трепаться, — возмутился Пулуэктов. И как у тебя язык поворачивается такие слова говорить? Бог, он молчит, а потом возьмет, да и все сразу припомнит. На это Семиколенко с дерзким смешком ответил. Ничего не припомнит. Наказать ему меня никак невозможно. Это почему же? А потому что его нет, и сроду не было. Его на нашу беду попы да буржуи выдумали. Тысячи лет пугали богом нас грешных, чтобы на нашей шее ездить. Ну, пошел молоть. Огорченно махнул рукой, раздувая усы полуэктов. Слушать тебя тошно, безбожник ты этакий. Не люба так и не слушай, никто тебя силком не принуждает. А только я голову на отрез дам, что бога нет. И никто мне не докажет, что я ошибаюсь. Впервые в жизни Ганька видел человека, который не признавал Бога и во всеуслышание заявлял об этом. От такого кощунства у него мороз пробежал по коже. С испугом и удивлением, глядя на рыжего, самоуверенного приискателя, он жалел его, как заведомо обрекающего себя на вечные муки в аду. Зажмурясь и содрогаясь, ждал он, что грянет гром, и карающая молния из пепелит несчастного безбожника. Но Семиколенко стоял, как ни в чем не бывало, и посмеивался, не испытывая ни страха, ни угрызения совести. С тех пор Ганька с острым любопытством приглядывался к Семиколенко, прислушивался к его словам. Непонятным и недобрым человеком казался ему добродушный и доброжелательный к людям здоровяк преискатель. И когда Семиколенко поправился, И уезжал в свой полк, Ганька даже не захотел к нему подойти и проститься. Глава третья. Наступил август с обильными росами, с вечерними и утренними туманами. В тайге созревали ягоды, под каждым деревом вылезали из прошлогодней листвы грибы. Ганьку и Гошку Пляскина, парни 17 лет, стали каждый день посылать за ягодами на кисели и морсы. Ребята не прочь были лазить по горам и бродить в тайге, но предпочитали разгуливать с ружьями, а не с берестяными лукошками в руках. Они спали и видели, что подстрелят дикую свинью или красавца зюбра. Чаирев не раз слышали по ночам недалеко от палаток. Сбор же ягод оба считали не мужским, а бабьим делом. От этого собирались при первом удобном случае сбежать в боевые партизанские части оставив допекающему их приказами и поручениями завхозу язвительную записку. Но случая все не было, и им поневоле приходилось подчиняться строгому и требовательному завхозу, бывшему когда-то казачьим вахмистром. В середине августа в госпиталь пробрался с русской стороны в ючный транспорт с крупчаткой, сахаром и медикаментами. Его прислал из Нерчинского завода, Василий Андреевич Улыбин. С транспортом приехала молодая хорошенькая фельдшерица Антонина Степановна Алекминская. Гошка Пляскин влюбился в нее с первого же взгляда и перестал заговаривать о бегстве из госпиталя. Взяв с Ганьки слово никому не выдавать его секрета, Гошка рассказала о своем увлечении. У него появилась неодолимая потребность делиться с приятелем еще неизведанными переживаниями которая вызвала в нем появление фельдшерицы. В ней ему нравилось все. Он засыпал Ганьку красочными сравнениями, едва речь заходила о глазах и косах, о голосе и походке, ничего не подозревавшей Антонины Степановны. Глаза ее Гошка мог мимоходом сравнить со спелой ягодой голубицей, тронутой нежным голубым налетом, а толстую светло-русую косу с веткой золотого под осень папоротника. Ганьку сладко разжигали и тревожили Гошкины излияния. По ночам ему начали сниться девушки с горячим и ласковым шепотом, с улыбками, от которых потом и наяву бросала его в жар и трепет. Антонина Степановна не обращала на Гошку никакого внимания. У нее было достаточно взрослых поклонников, не имевших, впрочем, никакого успеха. Но Гошка оказался чудовищно ревнивым. Он ревновал ее даже к доктору Карандаеву. При каждой встрече с ней моментально краснел, обливался потом, терял способность соображать и разговаривать. Ганька сильно страдал за него. Он не понимал сердечных мук приятеля и, желая посмеяться над ним, частенько напевал ему. Позади он слышит ропот, нас на бабу променял. Поступал он так потому, что любил Гошку, придирчиво и ревниво, гордился дружбой с ним. Все ему казалось необыкновенным смуглом и курчавым, как молодой барашек Гошки. Часто сам, не сознавая того, он подражал ему, старался во всем походить на него, хотя и понимал, что с Гошкой тягаться трудно. Во-первых, Гошка был гармонист и песенник, у него была исключительная память, совершенный музыкальный слух. Слова и мелодию любой песни запоминал он с одного раза и наизусть помнил многие стихи Пушкина, Некрасова и Кольцова. При случае Гошка мог сочинить какую угодно частушку. Во-вторых, отличался он отчаянной храбростью и непреклонным характером. А в-третьих, у него была поразительная биография. Он родился в Александровском централе под Иркутском. Мать его была революционерка, осужденная на многолетнюю каторгу. Она умерла во время этапного пути в Забайкалье в мальцевскую женскую тюрьму когда Гошке было десять месяцев от роду. Тогда его отдали в горно-зерентуйский тюремный приют. В семилетнем возрасте его усыновил арестанский фельдшер Пляскин. Гошка учился уже в гимназии, когда Пляскин умер, оставив ему в наследство свою фамилию да гармошку с колокольчиками. Бросив учение, игрой на гармошке и зарабатывал парень себе на хлеб, шатаясь по казачьим станицам где редкая вечерка или свадьба обходилась без него. В свободное время Гошка прочел все книги, какие нашлись в школьных библиотеках Алочинской и Аргунской станиц. Однажды он увидел у станичного атамана несколько годовых комплектов журнала «Летопись войны с Японией». Атаман очень дорожил ими и ни за что не соглашался дать хотя бы на один вечер. Тогда лихой гармонист Проработал на атаманских пашнях всю страду, чтобы только на досуге иметь возможность читать хорошо иллюстрированный журнал, наполовину заполненный донесениями генерала Куропаткина, на царское имя и длинными списками убитых и раненых русских офицеров. Неужели так за даром всю страду и проработал? Спросил, выслушав его рассказ искренне изумленный Ганька. Даже ломаного гроша не заработал. Зато теперь столько о русско-японской войне знаю, что любого за поезд заткну. Хочешь, спроси меня, какие суда входили в состав первой Тихоокеанской эскадры? Отвечу с закрытыми глазами. Входили броненосцы. Ретвизан, Цесаревич, Петропавловск, Севастополь и Полтава. Броненосные крейсеры первого ранга «Варяг», «Баян», «Аскольд», «Громобой», «Россия», «Рюрик» и «Паллада». «Вот это да!» — поразился Ганька. «А я только про один варяг знаю. Есть хорошая песня о нем». Гошка тут же гордо выпрямился, вскинул высоко голову и запел. «Все вымпелы вьются, и цепи гремят, наверх якоря поднимают. Готовятся к бою, орудия ряды на солнце зловеще сверкают. Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг, Пощады никто не желает. Пел Гошка эти обжигающие сердце слова не так, как все, а по-своему вдохновенным, на лету родившимся речитативом. Ганька слушал его с горящими глазами, любуясь его мгновенным перевоплощением из простого парня в какого-то непреклонного витязя-матроса, вставшего над всей Россией в легендарном озарении трагической своей судьбы. Пропев всю песню от начала до конца, Гошка спросил своим обычным голосом. — Эту песню ты знаешь? — Эту. Однако поешь ты ее как-то по-другому. Как нравится, так и пою, свою душу вкладываю в каждое слово. С такой бы песней в бой идти, а не здесь прохлаждаться. Однажды страшно возбужденный Гошка прибежал к Ганьке на берег быстрый и с места в карьер спросил. — Ты знаешь, кто такая Антонина Степановна? — Известно, кто фельдшерица. — Ни черта ты, балда, не знаешь, она член коммунистической партии, вот кто. Ты бы послушал, как она сейчас с жирным Бянкиным разговаривала. Я нечаянно подслушал. — Как бы не так, — ухмыльнулся про себя Ганька. — Так-то я и поверил тебе, что нечаянно. А Гошка, горячо жестикулируя, продолжал. — Идут они по тропинке, этот жирный Боров ей говорит. — Красивые глаза у вас, Антонина Степановна, многим спать спокойно не дают. И знаешь, что она ему ответила? Вы бы, говорит, поменьше глупостей болтали, а побольше о деле думали. Вы, говорит, товарищ Бянкин, не дачник, а начальник красного военного госпиталя. Больно спокойную жизнь себе здесь устроили. Поддались мирным настроениям и обывательскому благодушию. Интересуетесь красивыми глазами когда надо госпиталем интересоваться». Бянкин сразу зафыркал и ударился в амбицию. «По какому, спрашивает праву, вы мне эту нотацию читаете?» И знаешь, что она ему на это сказала? «По праву, — говорит, — члены Российской коммунистической партии. Надеюсь, — говорит, — вам известно, что эта партия возглавляет всю вооруженную борьбу рабочих и крестьян за Байкалье с угнетателями и палачами». «Как она это сказала?» Бянкин даже поперхнулся, а потом заюлил лисой, пошел извиняться да оправдываться. — Укажите, — говорит, — замеченные вами в госпитале недостатки. И что же она ему ответила, нетерпеливо перебил Ганька? — А я дальше слушать не стал. Я так расстроился, что сразу побежал тебя разыскивать. — Расстроился? С чего же это? — Еще спрашиваешь. Тебе же ясно сказано, что она коммунистка. — Ну и что же такого? Не глядела она на меня и глядеть не будет, знаю я, какие это люди, главное у них в жизни революции делать. Они на виселицу идут, на расстрел, а таких дураков, как я, и в упор не видят. Не этим у них голова занята. Я и долго письмо в стихах сочинял, на днях отправить собирался, как какой-нибудь поповни или гимназисточке с томными глазками. Влип бы я со своим посланием, место бы потом от стыда не нашел. Что-то непонятно ты говоришь. Дураку непонятно, а умному ясно. Буду я теперь глядеть на Антонину Степановну другими глазами. На свою любовь крест поставлю. Таких, как она, надо уважать, а не с глупостями соваться. Ну все, хватит об этом. Я пошел на кухню картошку чистить. О нашем разговоре никому ни слова. По утрам все вокруг госпиталя тонуло в молочном тумане. Неподвижно висел он с вечера над камышами и травами, путался в ветвях тополей и лиственниц. С первыми лучами солнца туман приходил в движение, клубясь и морося мельчайшими каплями влаги, отрывался он от земли и полз вверх по горным склонам. Скоро сплошная масса его разорвалась на отдельные полосы, уже не белые, а голубые. Достигая зубчатых горных вершин, полосы делались совсем узкими и прозрачными. Последние клочья их, подхваченные воздушным потоком, мгновенно исчезали из глаз, растворяясь в утренней синеве. В одно такое утро Ганьку и Гошку разбудила по просьбе завхоза дежурная по госпиталю Антонина Степановна. Они должны были идти в Верховье Быстрой на разведку брусничных ягодников. Завхоз собирался сделать запасы брусники на зиму. Было туманно, сыро и холодно. С просонья пронимала противная дрожь. Отчаянно зевая, ребята прихватили с собой берданки и вылезли из балагана. Над сизой от росы травой сплался туман. У палаток едва тлел костер. Возле него сидели и дремали двое часовых в брезентовых дождевиках с поднятыми капюшонами. Они даже не пошевелились, когда ребята проходили мимо. Гошка, подражая голосу начальника охраны, вдруг грозно рявкнул. «На посту спите, мерзавцы! закачу вам по три наряда не очереди!» «Так будете знать!» Часовые испуганно вскочили, но, узнав Гошку, успокоились и напустились на него с руганью. «Ты чего пугаешь, холера? Нашелся тоже начальник! В морду захотел получить! Шатаешься ни свет, ни заряд, еще орешь! Ты весь госпиталь разбудишь! Ну-ну, полегче на поворотах! Вас что, вместо чучел тут поставили?» Так всех под монастырь подведете. Вернусь из леса, обязательно Бянкину расскажу, как на часах стоите. Докладывай сколько душе угодно. Бянкин нам не указ, у нас свой начальник. А потом, кого здесь опасаться? Волков и тех не слышно. Давай лучше проваливай. Мрачный лес был обложен как ватой, сырым непроглядным туманом. Ребята шли по чуть приметной тропинке, боясь потерять друг друга. Всякий неосторожно задетый куст обливал их с головы до ног холодной росой. Гошка шагал и раздраженно жаловался на завхоза. И до да чего же вредный мужик? Сам храпит сейчас во все завертки. А нас заставил чуть свет поднять. Знает лысый черт, кому меня легче всего разбудить. Он бы со мной до седьмого пота возился. А перед Антониной Степановной мне стыдно куражиться. Надо ему какую-нибудь пакость подстроить чтобы всю жизнь помнил. — Да ну его, лешему! махнул рукой Ганька. — Свяжись с ним, так он совсем заездит. А вот про то, что часовые у нас спят, об этом ты обязательно Бянкину расскажи. Это до добра не доведет. Не успели они отойти и трех верст, как в расположении госпиталя началась стрельба. Трижды громыхнули четко сколоченные залпы, гулко рванули гранаты, потом всплеснулось злое многоголосое ура. Ребята в замешательстве остановились, и лица их стали белее тумана. Было ясно, что случилось что-то страшное. «Ну, Ганька, кажется, вовремя разбудила нас Антонина Степановна», — стуча зубами, сказал Гошка. Перепуганный Ганька невольно перекрестился. «Что теперь делать будем?» «А ты не знаешь. Назад побежим, вот что!» «Убьют нас там. Что мы двое сделаем? Давай лучше подождем». Здорово рассуждаешь, презрительно бросил гошка. Там наши погибают, а мы в кустах отсиживаться будем. Да какие же мы после этого большевики? Свою шкуру спасем, а как потом людям в глаза глядеть будем? Нет, раз выпала нам такая судьба, айда назад, а там посмотрим. Тогда пошли, вздохнул Ганька, только давай поосторожней. Ладно, без тебя знаю. А ты лучше берданку заряди и держи на изготовку. Не ворон пугать идем. Пока они бежали к госпиталю, там утихли выстрелы и крики, но запылали палатки, кухня и заготовленные для строительства землянок корье и береста. Еще не видя огня, Ганька и Гошка услыхали, как металось и трещало пламя, словно ломившийся сквозь чащу матерый зверь. Продвигаясь перебежками от дерева к дереву, скоро увидели сквозь поредевший туман густой и черный дым. Он вспухал и клубился, вставал над лесом, как огромный гриб. Вдруг, дохнуло сильным жаром, и ребята увидели яростно гудевший огонь. Они упали в мокрую траву и поползли к поляне, с которой разогнала жаром весь туман. По поляне бегали в суете и спешке люди с желтыми лампасами на штанах. Их было очень много, и готовые стрелять в них ребята, обрекали себя на верную гибель. Спасло их то, что в самый последний момент они наткнулись на раненого из госпиталя. Это был Андрей Чубатов, высмеивший Ганьку за глупый вопрос о ковчеге. Он притаился в яме от поваленного дерева. Узнав ребят, Чубатов тихо окликнул их. — это куда, дураки? Жить вам надоело? Вон их сколько гадов-то! Недолго с ними из ваших-то пуколок навоюешь. Раз уцелели, сидите и не рыпайтесь. — -ка ты, Чубатов, куда знаешь! — огрызнулся Гошка. — Раз пришел наш черед, умрем, а труса праздновать не будем. Записались мы в партизаны не ягоды собирать, а за свободу драться. Давай, Ганька, выцеливай какого-нибудь офицера, хоть по одному да ухлопаем. Тогда Чубатов с проворством, какого и нельзя было предполагать, выхватил у Гошки из рук берданку и приказал. — Лежи, сопляка, не рыпайся, не ту морду набью, тоже герой мне выискался. Без пользы пропасть всякий болван сумеет, дело немудреное. Этим сволочам мы отомстим, да только не теперь. Это какие-то дружинники, надо их нам во что бы то ни стало опознать. Мы потом про них нашим сообщать должны, чтобы не было им пощады. Так бы и сказал, чем ругаться, проворчал, сдаваясь Гошка, и тут же потребовал. Отдай берданку, стрелять не буду, не бойся. Ладно. Без нее полежишь, свиная горячка. Это тебе не гармошка с колокольчиками. Она и выстрелить может в дурных руках. Немного помолчав, Чубатый, бывший в одном нижнем белье, спросил. — Как же это вы, ребятишки, уцелели? Я думал, всем конец пришел. — Ягодники искать ходили, — сказал Ганька, видя, что Гошка отвечать не собирается. — Спасибо, фельшерицы. Сама гляди, как пропала. Она спасла и от неожиданности всхлипнул. Гошка тут же накинулся на него. «Ты улыбен, нюни-то не распускай, и без того тошно!» Ганька ничего ему не ответил и отвернулся. А Чубатов, неотрывно следя за дружинниками, все примечающими глазами, торопливо выкладывал. «А я совсем случайно спасся. Захотелось мне до ветру сходить. Раньше я это дело у самой палатки справлял». А тут накануне нас завхоз как следует пробрал. Я поблизости-то присесть и постеснялся, В кусты поковылял. Проспали наши охранители, Всех искололи и порубали. Вот вам и за граница. Думали, здесь нас ни одна собака не унюхает. Жрали да дрыхнули. — Глядите, глядите! — приглушенно вскрикнул Ганька, Показывая на поляну. — Что это дружинники делать собираются? На дальнем конце поляны Под раскидистой лиственницей, на которой Ганька и Гошка вырезали недавно на память свои инициалы, творилось что-то непонятное. Но Чубатов пригляделся и определил. «Если не видели, как людей вешают, так сейчас увидите. Это они петли к сучам привязывают. Значит, кто-то живьем к ним в лапы угодил. Глядите и запоминайте. Все, как есть, запоминайте. Будет срок, за все нам ответят эти собаки». Толпа дружинников под лиственницей, сверкая на солнце шашками и штыками, раздалась в стороны. И два человека в белье закачались в петлях. «Эх, пулемет бы сейчас, уж я бы их резанул, проклятых!» — Прохрипел, трясясь всем телом чубатов. Уганьки потемнело в глазах, больно кольнуло в груди. Гошка судорожно сжимал в руках ветку усеянного колючками шиповника, не замечая на пальцах кровь. На поляну, освещенную первыми лучами солнца, вдруг хлынули из леса коноводы с целым табуном разномастных лошадей. Звеня стременами и шашками, дружинники разобрали их и стали садиться в седло. Затем раздалась команда строиться. «Сотни, две их не меньше», — определил Чубатов. «А командира ихнего я, похоже, узнал». «Сдается мне, что это Есаул Рысаков». Он у нас во втором аргунском, на турецком фронте сотенным командиром был. Такая собака, что не приведи Господь. Вишь он гад перед строем горцует. Но ну, доведись мне теперь попасть на его родину, я всю его собачью родню на распыл пущу. Хотя может это и не он. Не разгляжу я ничего путем. Едва дружинники покинули поляну, как ребята сразу же хотели бежать туда, но Чубатов остановил их. Подождите, не торопитесь, тут спешить ни к чему. Они могли засаду оставить, если знают, что не всех перебили. Давайте еще малость повременим, пооглядимся. Только в полдень, сделав, предварительную разведку вышли на поляну, залитую ярким светом, напитанную запахом разогретых трав и цветов. Незабываемое зрелище представилось их глазам. Как обычно, вились над голубыми лютиками и белыми ромашками пестрые бабочки, мирно трещали в траве кузнечики. Но там, где стояли палатки, лежали скрюченные обгорелые трупы раненых, а по всей поляне валялись обезглавленные бойцы взвода охраны. Бородатый могучий завхоз в рыжих стоптанных ичигах лежал с бутылочной гранатой в руке. Отрубленная голова его, лысая на макушке, уставилась в небо широко раскрытыми стеклянными глазами. По медно-красному лицу разгуливали желтобрюхие оводы.